Но что хорошо, когда ты пьяница, у тебя не бывает запора. Я порой прислушивался к своей печени, но моя печень молчала. Она ни разу не сказала, «Перестань, ты убиваешь меня, а я убью тебя». Если бы у нас была говорящая печень, нам не понадобилось бы общество анонимных алкоголиков. Я сидел в машине и ждал, когда выйдет Синди. Было душное утро. Я, должно быть, уснул в машине. Не знаю, что меня разбудило... Но теперь ее Мерседес задним ходом выезжал на улицу. Она развернулась, поехала на юг, и я пристроился сзади. Красный Мерседес. Я проследовал за ней до шоссе на Сан-Диего. Она встала в левый ряд и дала по газам 75 миль в час. Похоже, ей не терпелось, ей приспичило. Что-то шевельнулось у меня между ног, лоб покрылся пленкой пота. Она разогналась до 80 «Как ее разбирает, суку! Синди, Синди!» Я держался в четырех корпусах за ней. Я ее прищучу, так прищучу, как ее никто не прищучивал. Вот так, настичь и оформить. Я Ник Билейн. Я покажу ей, где раки зимуют. В зеркале заднего обзора замельтал красный огонь. Черт! Я перешел в правый ряд, остановился на обочине, вылез. Полицейские остановились в пяти корпусах от меня». Вылезли и встали по обе стороны от своей машины. Я направился к ним, полез за бумажником. Высокий выхватил из кобуры револьвер, навел на меня. «Стоять!» Я остановился. «Какого черта? Ты застрелить меня хочешь?» «Ну, давай, давай, застрели меня!» Низенький зашел сзади, завернул мне руку, подвел меня к полицейской машине и бросил лицом на капот. «Говнюк!» — сказал он. «Знаешь, что мы делаем с такими засранцами?» «Да уж как не знать!» «Смотри, какой умный засранец!» — сказал Низенький. «Спокойно, Луи!» — сказал Высокий. «У кого-нибудь может оказаться видеокамера? Тут не место. Терпеть не могу умных, бил Мы его оформим, Луис, оформим по всем правилам, но попозже». Я был прижат к капоту. Автомобили на шоссе притормаживали, зеваки глазели. «Кончайте, ребят!» — сказал я. «Из-за нас затор на шоссе». «Ты думаешь, нам не насрать?» — спросил бил «Ты угрожал нам! Ты бежал к нам и лес рукой за пояс!» — завопил Луи. «Я полез за бумажником. Я хотел показать вам удостоверение. Я детектив с Лос-Анджелесской лицензии. Я вел наблюдение за подозреваемым». Луи выпустил мою руку из мертвого захвата. «Встань!» «Сейчас. А теперь медленно достань бумажник и вынь водительские права». Я вручил ему сложенный листок что еще такое? — спросил он и вернул мне. — Разверни и отдай обратно. Я развернул и сказал, — Это как бы временные права. Старые у меня забрали, я не пересдал экзамен письменный. А с этими я могу ездить в течение недели до следующего экзамена. — Ты что, же экзамен не сдал? — Да. — Слышь, бил этот урод не мог сдать на права. — Ну, правда. Голова была занята другим. — Похоже, она у тебя ничем не занята, — фыркнул Луи. «Ну, смех!» — сказал Билл. «И ты, значит, зарегистрированный детектив?» — спросил Луи. «Да». «Не верится. Я преследовал подозреваемого, когда вы меня остановили. Еще чуть-чуть, и я бы взял ее за жопу». Я вручил Луи фотографию. «Мама родная!» — сказал он. Он уставился на карточку. Фотография была в рост. Синди была в мини и в открытой блузке, очень открытой. «Эй, Билл, глянь-ка!» — Я сидел у нее на хвосте, бил Еще чуть-чуть, и я бы взял ее за жопу. бил не сводил глаз с карточки. — Ух, ух, ух! — твердил он. — Верните мне фотографию. Вещественное доказательство. — А, ну, конечно, — сказал он и с неохотой отдал. — И все-таки мы должны тебя оформить, — сказал Луи. — Но не оформим, — сказал бил Запишем, что ты ехал 75, хотя ты ехал 80. Но фотографию мы должны изъять. Что? Не слышал? Ну, это вымогательство, сказал я. бил дотронулся до револьвера. Что ты сказал? Я сказал, лады. Я вернул фотографию Биллу. Он стал выписывать квитанцию. Я стоял и ждал. Он дал мне квитанцию. Распишись. Я расписался. Он вырвал ее и вручил мне. Уплатить в течение 10 дней? А если не признаешь себя виновным? явишься в суд в указанный день благодарю вас сэр и езжай осторожно сказал луи и ты тоже родной что я сказал хорошо